Глава 31. Роуз. Почти всю дорогу до дома я проревела. Сначала безутешно рыдала, оглушенная горем. Затем, икая и размазывая сопли по лицу, плакала. А после, жалко, скулила, пока не отключилась прямо на скамье в карете. Наверное, Лора ощутила незабываемое облегчение в наступившей, наконец, тишине. В чайную я попала только после обеда. Хорошо хоть догадалась предупредить накануне Ирилу, что могу не успеть вернуться к открытию. Радостно отметила, что быстро ставшая незаменимой помощницей справлялась великолепно. Ароматы в зале витали такие, что даже у привычной меня во рту сразу же скопилась слюна, а в животе с предвкушением заурчала. «Светлого дня, мистера!» При посетителях помощница не стала называть меня дочкой или по имени, чем заработала себе дополнительные очки в моих глазах. «Чаю!» У нас зеленый или черный на выбор с черной смородиной и карамельные кексы, печенье ванильное с сахарной посыпкой. Спасибо, Ирила. Я тепло улыбнулась. Лучше скорее переоденусь и помогу тебе с работой. Не расстраивайтесь, старую женщину. всплеснула она руками и буквально силой усадила меня за столик. Тот самый, что всегда выбирал дракон. Да что за напасть. Я с самого утра хлопотала, старалась, хозяишку хотел порадовать. Да и не ждала я вас так рано. Подмигнула она мне. А меньше чем через минуту передо мной на столе появилась чашка ароматного зеленого чая, два кекса и горка печенья, лежавшая на тарелке с цветочным узором. Посуду я взяла еще из старых бабушкиных запасов и теперь нарадоваться не могла, что отказалась от практичных деревянных плошек и досочек. Все-таки от старинной расписной посуды веяло особым шармом и уютом. Непрактично, знаю. Но раньше мы могли позволить себе менять сервизы чуть ли не каждый сезон. А все устаревшее мама свозила к бабушке, чей подвал был забит, несомненно, полезными, но ненужными вещами. Летний озорной аромат смородинового листа щекотал нос и будил хорошее настроение. Тёплая чашка согревала руки, а румяные печенюшки так и молили закинуть хоть одну в рот. Я не устояла. Вгрызла зубами в рассыпчатую сладость, перепачкала пальцы в крошках – Запила терпким чаем и на миг почувствовала такое блаженство, что чуть было не расплакалась. Ведь ни разу до этого момента я не позволяла себе хоть на пять минут расслабиться и присесть. Я, конечно, пробовала то, чем угощала посетителей, но всегда на бегу или прямо на рабочем месте. Всегда в спешке, всегда в торопях. Лишь оценить, но никак не насладиться. А как важны, оказываются, маленькие радости – Просто подарить себе пять минут спокойствия и тишины наедине с собой. Ведь это так просто. Но почему-то именно о себе я всегда забывала, добровольно взвалив на плечи кучу забот. Как так случилось, что под их грузом я не замечала, как загналась? Спустя чашку чая и тарелочку сладостей я почувствовала прилив сил и с удовольствием встала за стойку. А Ирилу отпустил на обед. Нет, весь ворох проблемы несчастья никуда не делся. Но я уже не гнула под ним спину, а наоборот, чувствовала, что обязательно совсем справлюсь. Верила на том глубинном уровне, когда место сомнений не остается. «Ирила, ты что-то в чай добавила?» – усмехнулась я, когда помощница вернулась. Щепотку любви и талику сочувствия. «Ах да, еще чайную ложечку хорошего настроения», – улыбнулась она. «Выглядишь заметно лучше, а чувствуешь себя как...» «По приходу страшно смотреть было. Что-то с сестрой?» «Не спрашивай», — ботнула головой, понимая, что если начну рассказывать, то точно разревусь. Иванелию пришлось оставить под охраной дома. Я велела снова усыпить сестру, если она начнет бушевать. Но поскольку никаких посыльных из дома пока не прибыло, я смела надеяться, что все не так плохо. Однако вздрагивала от каждого звякания колокольчика, повешенного над дверьми. И предчувствия меня не обманули». Правда, явились не совсем те, кого я страшилась увидеть. Когда в чайную вошли две представительного вида женщины, я приветствовала их с улыбкой. Интересно, что их привело в мое скромное заведение. Как правило, чайную Розалинды предпочитает народ попроще, а те, кто может себе позволить модное платье с дорогой отделкой, проводят досуг в заведениях ближе к центру. Все ушло, как обычно, до того момента, как я принесла за их столик чайничек с чаем». «Черный со смородиной и печенье с посыпкой», — сообщила я, неждая подвоха. «Благодарю», — пропела брюнетка в шляпке глубокого синего цвета. «Мистера Розалинда?» «Да», — осторожно кивнула я и вгляделась в лица незнакомок. «Определенно видела я их в первый раз. Тем страннее казался визит представительного вида дам. Ваш отец был талантливым кондитером. Неудивительно, что вы в какой-то степени пошли по его стопам». «Благодарю». «Однако не хотелось бы закончить так же, как батюшка», — предельно вежливо произнесла я и улыбнулась механически. «Вы были знакомы с ним? Памятуя о возможных незаконных единомышленниках отца, радоваться встрече я не спешила». «Вы не подумайте ничего плохого», — попыталась успокоить меня мисс Тейра, но ее смех показался мне неестественным. «Мы работали вместе в императорском дворце».